Пока они говорили, мадам Сосострис достала колоду карт, откуда Лиза не заметила. Они были крупнее обычных игральных, с белыми без рисунка рубашками. Мадам Сосострис поместила колоду слева от себя, а правой рукой выложила на скатерть в линию четыре верхние карты. Ее рука скользнула над пустыми прямоугольниками, останавливаясь на крайних, прежде чем перевернуть вторую карту справа. Рисунок на обороте напомнил Лизе витражи — тяжелые черные оправы, обрамляющие светящиеся цветные стеклышки. На самом деле это было изображение поля высокой травы с вкраплениями множества цветов. На переднем плане парящая пчела. Ее полет представлен черной линией, извивающейся и петляющей от цветка к цветку. Мадам Сосестрис перевернула карту слева от этой. Выполненная в манере эскиза цветными карандашами, картинка на ней изображала раскаленный камень, врезающийся в стеклянный или хрустальный шар и раскалывающий его пополам. Крайнюю слева карту украшала фотография угловатой, древней, судя по следам износа на ее поверхности, скульптуры человека. Он сидел, скрестив ноги, опустив руки на колени. На бедрах его была навалена куча округлых предметов, Некоторые из них скатились на пол. Треугольные формы, напоминавшие Лизе зубы акулы, тянулись вверх по рукам статуи. По конусообразной голове шли волнистые линии, которые наводили на мысль о сложной укладке волос. Место, на котором должны были располагаться глаза и рот, пустовало. Рот представлял собой трио вертикальных линий. Голову фигуры обрамлял плоский из черного камня диск с матовой поверхностью. Остальная часть скульптуры была высечена из зернистой песчаного цвета породы. Мадам Сосострис задержала внимание на карте, затем раскрыла последнюю, пустую, белую, как и ее рубашка. Лиза подумала, не ошиблась ли женщина, не подсунула ли замену из колоды, но та оставила белую карту на месте. Мадам Сосострис подняла свой стакан, отпила из него и сказала... «Она суккуб, ваш демон». «Что это значит?» спросила Лиза. «Демон похоти и разврата», сказал Гэри. «Да мы это и так уже знали». «Более того», продолжила мадам Сосестрис, «она из разбитой компании». «Я не понимаю, о чем вы», сказала Лиза. «Это группа древних могущественных богов. Очень древних» существовавших еще до появления человека. «Я полагал, все эти силы существовали до появления человека», — сказал Гэри. «По крайней мере, именно так я узнал из катехизиса. Сначала был Бог, затем Он создал ангелов, потом некоторые из них взбунтовались и сделались дьяволами и демонами. Люди оставались в тени». И стали появляться на сцене лишь по завершении этих событий. Пневматосфера устроена несколько сложнее. Вы уже второй раз используете это слово пневматосфера что это? «Посмертие. смерти загробная жизнь, ответила мадам Сосострис. Хотя это понятие я предпочитаю не употреблять. Понятие загробная жизнь заставляет нас воспринимать это место существующим отдельным от нас, но это не так. Оно пересекается с нашим миром множеством способов. Не звучи это так по нью я бы сказала, что это мир духов. Это иное измерение или сфера бытия. Там своя экология, своя флора и фауна, свои обитатели. Это сефира. Родом из особого древнего обиталища, известного как расколотая земля. Обиталище? Вы знаете, что такое ризома? Картофель? Примерно. Нечто, не имеющее центральной организации, просто набор связанных между собой узлов. Ризома от греческого корень термин постструктурализма и постмодернизма, разработанный в книге жили де Леза и Феликса Пьера Гватари «Ризома» 1974. Ризома представляет собой запутанную систему, состоящую из множества отростков и побегов, регулярно отмирающих и заново отрастающих, находящихся в состоянии постоянного обмена с окружающей средой. Ризома – это структура без структуры, где нет выраженных центра и периферии, главного и второстепенного, Верха и низа, входа и выхода и вообще очевидных закономерностей. Есть только связь между разнородными элементами. Ризома, по мысли Делеза и Гватари, должна была противостоять классическим линейным структурам, которые, по их мнению, типичны для классической европейской культуры. Ясно. Так устроена пневмосфера. Каждая из ее обиталищ само по себе является Вселенной. Между различными ее узлами и событиями существуют связи. «Вот вы упомянули Одри Бирна», — сказала она Гэри. «Мы с ним полагали, что, возможно, новые обиталища возникли в ответ на существенные изменения в этой сфере, на восхождение новых представителей на вершину нашей экосистемы. Еще одна особенность пневматосферы в том, что она реактивна, Происходящее на Земле может влиять на обстановку там. Для этого требуется нечто значительное, глобальное, но катастрофа для нас чревата гибелью их окружающей среды. Так было в случае с расколотой Землей. Произошел катаклизм, в Землю врезался астероид. Возникший в результате огненный шторм уничтожил большую часть жизни на планете. Вы о динозаврах, верно? спросил Гэри, жадный до знаний ученик, пытающийся произвести впечатление на учителя. Мадам стрес покачала головой. Задолго до них. Наша планета пережила полдюжины таких вымираний. Каждый из таких катаклизмов разрушает пневмотосферу. В этом случае обиталище, наиболее пострадавшее, было связано с доминировавшей в то время формой жизни, насекомыми. «Сефира — насекомое?» — изумилась Лиза. «Весьма приближенно», — сказала мадам Сосострис. «Она и ей подобные к насекомым имеют такое же отношение, как ангел может иметь к человеку». «Да только она далеко не ангел», — заметил Гэри. «Нет», — сказала мадам Сосострис, — «и да. Если попытаться расширить сравнение, оно перестает работать». Я бы скорее назвала ее силой. Когда астероид врезается в Землю, сефиры и все населявшие ее обиталища оказываются охваченные огнем. Горит воздух, земля содрогается, трескается. Это длится в течение. Должна добавить, что в пневмотосфере время работает совсем по-другому. — Могу подтвердить, — сказал Гэри. Впервые Лиза подумала. «Хорошо. То, что здесь длится десятилетиями, веками, там продолжается миллиард лет», — продолжала мадам Сосастрис. «Обитатели на самом деле не могут умереть, но им приходится страдать. И они терпят муки, которые длятся вечность. Медленно и постепенно они меняются, приспосабливаясь к жизни там, во что превратился их дом». И в какой-то момент по истечении долгого-долгого времени некоторые из них заново открывают пути из своего пространства и времени в наш мир. Как вы понимаете, наш мир кажется им раем. Такой переход требует значительных затрат энергии и совершить его по силам далеко не многим. а также ни один из перешедших не может долго оставаться здесь. Однако, как только на сцене появляется человечество, начинают открываться многочисленные возможности. Мы с вами относимся к тому типу существ, с которыми сефиры и ей подобные могут осуществлять обмены, те виды транзакций, о которых я упоминала ранее. Основная цель этих сделок заключается в том, чтобы позволить членам разбитой команды продлить свое пребывание здесь. Транзакции, как правило, просто изуверские. Да уж, обронил Гэри. Во время этого процесса они завладевают вашей душой и пересылают ее своим собратьям в расколотой земле как своего рода десятину, я бы сказала, не уверенно питаются ли обитающие там существа этими душами. «Если тебя поймают там», — сказал Гэри, — «точно съедят». «Так что же все таки замышляет Сефира сделать с тем, что забрала у Гэри?» — спросила Лиза. «Ясно, как божий день», — сказал Гэри, — «сожрать все. Если уже не сожрала, не знаю». «Пока нет», — сказала мадам Сосострис. «Если бы она съела ваши органы, конкретно ваше сердце, вы сейчас здесь не сидели». «Чего же она ждет? – спросила Лиза. «Чтобы съеденное принесло оптимальный результат. Процесс приема пищи должен происходить в ее гнезде». «А где именно?» — спросила Лиза. «Этого я не знаю», — ответила мадам Сосастрис. «Значит, у нас проблема», — сказала Лиза. «И что нам делать?» — спросил Гэри. «Позвольте, я расскажу вам, что знаю наверняка» продолжила мадам Сосострис. «Сефира сейчас на пути к себе домой. Хотя к этому моменту она обладает форой в несколько часов, маршрут, по которому она движется, вовсе не прямая линия. Она пойдет в обход. Это необходимо для обновления ее связи с этим миром. Каждый день она будет останавливаться для отдыха, что не позволит ей слишком оторваться». Как только она достигнет своего гнезда, она останется там на несколько дней, минимум три, а возможно и на пару недель. В конце этого периода она поглотит плоть Гэри, его душа вернется в расколотую землю, а тело будет принадлежать ей, и она сможет делать с ним все, что ей заблагорассудится. «Типа зомби?» — спросила Лиза. «Да». Главный вопрос не в том, где сейчас находятся Сефира и по какому адресу едет, а то, как вы собираетесь воспользоваться теми знаниями, которые я вам дала. «И как они помогут нам?» — спросила Лиза. «Мы можем остановить ее». В голосе Гэри, вновь зазвучавшем как будто со стороны, звенела уверенность, однако Лиза сомневалась в его искренности. «Мы можем нагнать ее и забрать то, что она украла у меня». То есть твое решение — выследить демона, сукуба, которая вскрыла и разодрала тебя, переломала тебе кости голыми руками, и сразиться с ней? Что касается вариантов, то они казались не более нелепы, чем вся ситуация, в которой они рассматривались. Но очевидная легкость, с которой мы, Гэри, обязывала ее сделать это, подстегнула гнев Лизы, уже грозившей перехлестнуть все другие ее эмоции. «Ну, не знаю. У тебя же столько призов по карате. Лиза невесело рассмеялась. «Вот прямо вижу, как сокрушаю ее ударом с разворота». Она повернулась к мадам Сосострис. «А вы можете нам помочь?» «Я могу оказать вам содействие», — уточнила мадам Сосострис. «Например, предоставить информацию и определенную материальную поддержку, но не более того». «Не могли бы вы связать нас с кем-нибудь, кто мог бы справиться с Сефирой?» «Есть один человек», — сказала мадам Сосастрис. «Он живет у нас в Нагорье. Если решите обратиться к нему за помощью, вы с таким же успехом можете уехать отсюда, отвезти и оставить Гэри там, где нашли его, вернуться домой и перерезать себе горло». «То есть никаких вариантов нет», — сказала Элиза. «Никаких других вариантов», — сказал Гэри. «Мы выясняем, где находится ее гнездо, едем туда и даем ей бой». Мадам соса стресон сказал, «Есть ли способ выследить Сефиру? В этом вы можете помочь?» «Могу». «Если мы останемся здесь, то я отправлюсь прямиком в ад», — сказал Гэри. Терять мне все равно нечего. Если не хочешь участвовать в этом, сказал он Лизе, я пойму. Раз я облажался, я должен все исправить. Ты не сможешь, сказала Лиза. Как, по-твоему, далеко ты уедешь в таком состоянии? Мог бы, конечно, привести себя в порядок, надеть какую-нибудь приличную одежду, но достаточно хотя бы одному человеку краем глаза увидеть, что у тебя под рубашкой, и все полетит к чертям собачьим. Даже если тебе удастся найти ее гнездо, как ты будешь бороться с демоном в таком состоянии? Говоришь, других вариантов у тебя нет и все такое? Короче, я считаю, что это тоже не вариант. Мадам Сосострис подняла крайнюю левую карту Таро и вернула ее в колоду лицевой стороной вниз. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Лиза. Хотя она не сводила глаз с двух средних карт, которые хозяйка взяла и положила на колоду. У Лизы возникло ощущение, что женщина полностью сосредоточена на ней самой. Она спросила, «Вы уверены, что нам больше некому обратиться за помощью?» «Будь это так, я бы вам сказала». Лиза нерешительно помедлила и спросила, «Выходит, это должна сделать я, верно?» «А разве не так?» Мадам Сосестре составила белую пустую карту на столе. Лиз, начал было Гэри. «Что, конечно, ни хрена не круто», обрывала Лиза. Гнев, ярость, столь же горячая, как любой другой огонь, который Гэри познал в аду, испепелили ее ужас, удивление и изумительную жалость, которую она испытывала к нему. «Испортил, говоришь?» «Господи, разве это называется испортил?» «Да ты разрушил все! Наш брак! Все, что мы так усердно и с таким трудом строили!» Ты рушишь все это в один миг и лишь ради того, чтобы трахнуть какую-то другую женщину, которая, блин, даже и не женщина вовсе. И мне же еще приходится расхлебывать эту кашу. Как же мне жаль, что не могу свалить, уехать подальше, позволив тебе самому разбираться с катастрофой, которую ты сотворил. Говоришь, отправишься в ад? Что ж, у поступков есть последствия, не так ли? Дрожащей от ярости рукой, она схватила стакан с водкой и осушила его. Свежее тепло расцвело в ее животе. Однако алкоголь не пригасил ее гнев, а лишь поддержал накал. Лиза снова начал Гэри, милая. «Заткнись», — оборвала Лиза. «Давайте-ка перемотаем вперед. Допустим, я найду сефиру, надеру ей задницу и верну Гэри органы. Что дальше-то? Сможете вы снова собрать его?» Или же это случай шалтая-болтая, восстановлению не подлежит?» «Не знаю», — ответила мадам Сосастрис. «В подобных ситуациях уничтожение демона может привести к отмене любых произведенных им магических действий. Может? Это лучшее, на что вы способны?» «В данный момент — да». «Пока я буду в пути, что будет с тобой?» — обратилась Лиза к Гэри. «Отсижусь дома». «Нет», — сказала Лиза, — «ноги твоей там не будет. Никогда». «Куда же мне деваться?» «Он может остаться здесь», — предложила мадам Сосострис, «В этом доме меблированный подвал. Там удобно». «А что будет, если я проиграю, и он превратится в ходячего мертвеца?» «С этим я справлюсь», — Лиза проговорил Гэри. «Я делаю это, потому что я не гребаный монстр» снова прервала его Лиза. Подогретая и высвобожденная алкоголем, ее гнев как будто обрел форму в словах. «И потому что других вариантов у меня на самом деле нет. Я отказалась от них, как только решила, что клюну на удочку сефиры и поеду по адресу, который она дала мне». Это было правдой. Тот же расчет, который заставил ее не бросать Гэри в доме на Вайком Роуд, связал ее в своем уравнении. Тебя уже видели с Сефирой в городе. Куча моих подруг звонили и сообщали мне о том, что вы вместе. Не сомневаюсь, они уже перетерли это между собой. Еще бы не обсудить такую пикантную сплетню. Идеальный муженек Лизы изменяет ей. Да, я могла бы сказать, что ты исчез, удрал вместе с той женщиной. Но тогда мне все равно придется ждать семь лет, чтобы официально объявить тебя мертвым. Можно и попробовать поторопить события, дать тебе превратиться в зомби, сделать все необходимое, чтобы умертвить тебя и устроить так, чтобы власти нашли твой труп. Да только это будет ничуть не легче. Они решат, что тебя убили, и это, полагаю, будет достаточно близко к истине. А кто, по-твоему, станет подозреваемым номер один в расследовании смерти мужа-изменщика? И не важно, что я не виновата. На то, чтобы доказать это, могут уйти годы. Я все равно потеряю часть своей жизни, не говоря уже о вероятности того, что меня признают виновной. А рисковать я не собираюсь. Нет у меня желания жертвовать чем-то еще, так что извини. Вот что я намереваюсь сделать. Прослежу за сефирой до ее гнезда, отправлю ее мерзкую задницу в ад насекомых и буду надеяться, что это восстановит тебя». Перед моим отъездом ты оставишь заявление на развод в простой письменной форме, в котором отпишешь мне все. Когда я вернусь, мы отвезем это заявление адвокату, и больше я тебя не увижу. Ты уедешь из города навсегда. Ты не станешь предпринимать никаких попыток связаться со мной. Если кто спросит, я скажу, что ты изменил мне с женщиной, с которой познакомился в интернете. Мы разбежались, и все. Я даже не собираюсь спрашивать, устраивает ли тебя что-либо из этого, потому что это устраивает меня. Ты меня понял?» «Понял», — ответил Гэри. «Вот и хорошо», — сказала Лиза. «Как нам узнать, куда направляется Сефира?» Мадам Сосострис подтолкнула по скатерти лежавший перед ней белый прямоугольник карты к Гэри. «Переверните». Он перевернул. На обратной стороне... Росчерками авторучки и фломастера был изображен мотель эпохи 50-х близ широкого ручья на фоне невысоких холмов. Большие желтые буквы, обведенные черным контуром, пересекли верхнюю часть изображения, приглашая всех и каждого, кто рассматривал картинку, наслаждаться прекрасной Монтаной в мотеле «Уединение». «Значит, Монтана», — прокомментировала Лиза. Дальше, чем она ожидала, но самое большое — от 48 до 72 часов, если педаль в пол. Словно прочитав ее мысли, мадам Сосастрис сказала, «Это будет немного сложнее, чем мчаться по Ай-90 на запад». «Понятное дело, чёрт побери», — сказала Лиза. «Я уже упоминала, что Сефира выбирает кружной путь домой». Это часть процесса, начавшегося, когда она извлекла сердце Гэри и который завершится, когда она его съест. В некотором смысле маршрут, которому она следует самая важная часть ритуала. По мере продвижения она отмечает закономерности в пространстве и времени. Для того чтобы задуманное ею имело лучшие шансы на успех, необходимо следовать единому плану. Благодаря своей связи с Гэри, Вы уже являетесь частью этого масштабного процесса. Отслеживание маршрута Сефиры приблизит вас к его центру, что должно увеличить ваши шансы. А каким образом я узнаю маршрут ее движения? У вас есть смартфон? Есть. Лиза вытянула телефон из кармана джинсов. Положите его на стол рядом с Гэри. Лиза сделала, как просили. Положите на него левую руку. Белела мадам Сосастрис Гэри. При прикосновении его плоти смартфон тренькнул, и его экран засветился. Гэри испуганно отдернул руку. Мадам Сосастрис сказала, «Можете его взять». На экране смартфона они увидели запущенное приложение карты Google и проложенный маршрут курсом на север от Гугенотов мимо Олбани к Адерондексу, затем на запад по ряду местных дорог в Уотертаун. «Что ж, это удобно», — сказала Лиза. Она сохранила информацию. «А ничего, что Гэри не будет рядом? Я позабочусь о том, чтобы вы получали обновленную информацию». Сдается мне, что я должна спросить вас, во сколько это обойдется нам». «Мне», — спросила Лиза. «А какова, по-вашему, справедливая цена?» «Не умею я торговаться». Отдам вам половину того, что получу от Гэри, сколько это точно не знаю. Если решу продать дом, все у вас будет отлично». Гэри раскрыл рот и захлопнул его, не сказав ничего. «Разумеется, — продолжила Лиза, — если я потерплю неудачу, вы не получите ничего. Быть может, вы предпочли бы получить чек заранее?» «Думаю, я лучше подожду», — ответила мадам Сосострис. Пока Гэри здесь, он, возможно, сможет ответить на некоторые мои вопросы о расколотых землях. Такую информацию нелегко получить. Можно засчитать как авансовый платеж. «Расскажу вам все, что смогу», — заверил Гэри. «Вам понадобится еще кое-что». Мадам Сосострис поднялась со стула и вышла из кухни через дверь, ведущую в переднюю часть дома. «Ты это всерьёз?» Все, что сейчас наговорила?» — спросил Гэри. «Ага», — ответила Лиза. Все до последнего слова». Гнев держал на замке план, который она не вполне сознавала, пока не озвучила его. «Даже не знаю, что и сказать. Попробуй не говорить ничего». Мадам Сосестре свернулась с большим ножом и положила его на стол. Это был нож для разделки мяса из тех, что входят в кухонный набор. Черная пластиковая рукоять была обмотана резиновой лентой. Широкое лезвие сплошь покрывали выгравированные слова и символы. Некоторые из них Лиза узнала. Яхва, Иегова, Диос, Деус, Гот. Остальные были написаны буквами, которые она знала, но не могла прочесть. Греческими, кириллическими, арабскими, корейскими, японскими, китайскими. Она даже разглядела одну надпись, в которой с уверенностью узнала скандинавские руны. Другая, каждая буква которой напоминала маленький квадратный рисунок, принадлежала, по ее мнению, письменности Майя. Были и еще несколько надписей, принадлежность которых ей не удалось определить. Мадам Сосастрис сказала, «Я же говорила, что пневмотосфера реактивна». То же самое в какой-то степени можно сказать и о ее обитателях. Они восприимчивы к нашим убеждениям, особенно к тем, которых мы твердо придерживаемся. Каждое имя на этом клинке начертал тот, для кого оно является священным. Это должно сделать его более эффективным против демона. «Как кинжал плюс три в подземельях и драконах», — сказал Гэри. «Кинжал плюс три». «Магическое оружие в игре «Подземелья и драконы».» Лиза взяла нож в руку. Он оказался массивнее и тяжелее, чем она ожидала. «А зачем резиновая обмотка?» «Для лучшего сцепления», — ответила мадам Сосострес. «На случай, если его зальёт кровью», — добавил Гэри. «Пока не доберетесь до гнезда Сефиры, я бы порекомендовал спрятать нож», — заметила мадам Сосострис. «Можно в бардачок», — предположил Гэри. Лиза покачала головой. «Нет, в багажник. Заверну его в полотенце и суну под запаску». «Вам беднее, сказала мадам Сосострис. «Полагаю, что этим оружием мне следует сделать нечто большее, чем просто пригрозить Сефире. Вы должны нанести ей удар в сердце». Кивнув, Лиза спросила мадам Сосострис. «Что-то еще?» «Пожалуй, нет». «В точности придерживаетесь маршрута, по которому следует она. Понимаю, как заманчиво направиться прямиком к ее гнезду, и при других обстоятельствах это было бы единственным верным решением». «Хорошо, буду придерживаться», — сказала Лиза. «А что, если я настигну ее раньше?» «Не получится», — ответила мадам Сосострис. «У нее приличная фора». «А вам еще придется заехать домой и захватить с собой какие-то вещи. И было бы тоже неплохо, если бы вам удалось вздремнуть пару часиков. А если по случайности я вдруг окажусь на той же площадке для отдыха, что и Сефира, не хотелось бы упустить ее?» Мадам Соса стряснохмурилась. «Проверьте фотографии в своем смартфоне». В начале фотогалереи появилось новое изображение. Старенький минивэн округлых форм, напомнивший Лизе гигантскую мармеладку. Автомобиль был цвета морской волны, на бортах нарисованы огромные цветы. «Ха!» — усмехнулась Лиза. «Думала, она будет за рулем чего-то менее, безвкусного». «Заметить будет не так уж трудно», — она положила телефон в карман. «Если у вас для меня больше никакой информации нет, то я почти готова стартовать». «Больше ничего не приходит в голову. Хотела бы знать больше, но...» Лиз подал голос Гэри. «Что?» «Прости меня и...» «Спасибо тебе», — он робко улыбнулся. «У вас есть компьютер?» — спросила Лиза мадам Сосестрис. «И принтер?» «Есть. А что?» «Прежде чем уйти, я хочу распечатать бланк заявления о разводе, и мы оба подпишем его». Буду вам очень признательна, если вы спрячете его в надежном месте до моего возвращения. Да, конечно. Удивительно подумала Лиза, когда написала Лизе Мюррей на строке, предназначенной для истца. Как такое простое действие, подпись под собственным именем, может иметь столь серьезные последствия? Радостные приготовления к их свадьбе, большие и маленькие драмы, которые они пережили за минувшие годы. От покупки дома до того случая, когда прошлым летом Гэри наступил на ржавый гвоздь и ему потребовалась прививка от столбняка. От занятий бальными танцами в танцевальной студии в Уилтвике до просмотра всех фильмов о Гарри Поттере за один долгий уикенд. Все перечеркнул краткий миг пробежки по бумаге ручки, что дала ей мадам Сосострис. Это казалось столь же удивительным и важным, как и все остальные события, участником которых она была в течение последних нескольких часов. Она ожидала, что Гэри откажется ставить свое имя в документе, станет умолять простить его, дать ему второй шанс. Однако он взял у нее ручку и подписал без комментариев. Она хотела было что-то сказать, выдать реплику, достойную внезапного и катастрофического финала их брака, но ничего придумать не смогла. Печаль, горькая, как лимонная цедра, смешалась с гневом, размягчила его. Вскоре после этого Лиза ушла.